Глава четвертая. Богдан. «Владлен Михайлович, договоритесь об экспертизе на установление отцовства, и чем быстрее, тем лучше. Дал я распоряжение нотариусу под ошарашенными взглядами управляющего, дальней родственницы и целый оравы слуг. Соберите вещи, девочки. Как только она проснется, уедет со мной». «Да что ты себе позволяешь, мальчишка!» — взревела гражданка Блинова. «Ворвался в приличный дом, и что то требуешь?» «Я лично сомневаюсь в твоем родстве с Алиночкой, тогда как я настоящая ее родственница, и не какая-то там прощалыга, а троюродная тетушка!» Дамочка так экспрессивно возмущалась, взмахивала руками и в итоге пролила свой драгоценный напиток. «Василь, наполни мой бокал!» — приказала она слугам, встряхивая капли янтарной жидкости с пальцев. Я выслушал ее речь, оглядел притихших слуг, управляющего и нотариуса, который, наоборот, улыбался и, кажется, был на моей стороне. «Во-первых», — сказал спокойно, но сурово, — «с вами на «ты» мы не переходили, и прошу данный факт учитывать. Во-вторых, Инга оставила завещание малышке, и опекуном назначила меня, как ее родного отца, и я не намерен оставлять ребенка в этом маргинальном доме». Дамочка хищно оскалилась и, брызжа слюной, зашипела, как настоящая гадюка. Отцовство еще установить надо, и это делается не в одно мгновение, и еще не факт, что вы отец девочки, господин Зорин. Но если же случится страшное, кажется, что отец все-таки вы, то я лично применю достаточно средств и усилий, чтобы оспорить завещание и опеку. Вы не присутствовали в жизни Алины, пока не умерла Инга. А стоило ей лечь в землю, как вы тут, как тут. Странное совпадение. Не находите?» Инга написала письмо Богдану Юрьевичу и оставила распоряжение сделать опекуном ее дочери именно господина Зорина. «Так что...» «Не передергивайте, Лидия Константиновна», с усмешкой произнес нотариус. «Я благодарно кивнул Войничу, но дамочка не собиралась сдаваться». «В любом случае, пока отцовство не установлено, вы не можете вступить в наследство и не можете распоряжаться судьбой Алины. А раз все именно так, то вы метаетесь из этого дома, иначе вам придется иметь дело с полицией. Я не шучу!» Лидия Константиновна победно улыбнулась и забрала новый полный бокал у прислуги и отсалютовала им. Я переглянулся с нотариусом, заметил, как злорадно заблестели глаза управляющего и сказал. «Отлично. Лидия Константиновна, вызывайте полицию. Я думаю, стражам порядка будет интересно узнать, что тетушка маленькой девочки, которая планирует правдами и неправдами стать ее опекуном, балуется с утра до ночи алкоголем и сомневаюсь, что имеет документы на этот дом. А раз не имеет...» то и находиться здесь в состоянии алкогольного опьянения не имеет никакого права. И еще одно. Мы обязательно расскажем о том, как все вы, я демонстративно посмотрел на прислугу, пичкали ребенка успокоительным. И не просто ребенка, а солнечного. «Не солнечного, а дауна!» — рявкнула дамочка. Я пропустил ее слабо мимо ушей и продолжил. «Видеокамеры в этом доме есть?» «Есть». «Осторожно, — ответил управляющий. Я посмотрел на нотариуса и спросил у него. «Владлен Михайлович, вы знаете, какой срок грозит этим людям за такое пренебрежительное и жестокое отношение к ребенку?» Войнич сощурил глаза и зло оглядел присутствующих, а потом ответил. «Богдан Юрьевич, им светит очень долгий срок». А если мы изымем видеозаписи и посмотрим их внимательно, как обращались с малышкой, думаю, мы найдем много чего любопытного. Слуги стали переглядываться друг с другом и явно нервничать. Управляющий дрожащей рукой вынул из кармана платок и вытер им вдруг вспотевший лоб. «Богдан Юрьевич, да что же вы такое говорите? И как можете так о нас думать? Мы бы никогда...» «Мне хватило несколько минут, чтобы оценить ситуацию и обстановку в этом доме. Я повернулся к Лидии Константиновне, что стояла, поджав губы, и, судя по всему, не находила достойного ответа. «Э, «Что скажете, дорогая тетушка?» «Скажу, что зря вы в это вязываетесь, Богдан Юрьевич», процедила она, недовольная тем, что ей указали ее место очень скоро вернется из командировки дядя Инги. А еще скоро сюда приедут двоюродные сестры и брат Инги. Это я молчу о дальних родственниках семьи, которые тоже рано или поздно здесь объявятся. И поверьте, Богдан Юрьевич, вам с ними со всеми тягаться не выйдет. Это, может, я слабая женщина и не смогла дать вам отпор, но они, она хмыкнула, они вас целиком сожрут и не подавятся. Что ж, Не повел я и бровью. Им придется сильно разочароваться. Впрочем, как и вам, от своего я не отступлю. И снова отдал свое распоряжение. Повторяю, соберите вещи Алины. Богдан Юрьевич позвал меня нотариус. Можно вас на пару слов? Он отвел меня в сторону и тихо заговорил. Послушайте, чисто юридически, пока отцовство не установлено, вы, правда, не можете забрать ребенка из этого дома. «А что вы предлагаете? Оставить ее здесь, на растерзание этим шакалом?» — спросил я тихо, но негодующе. «Нет, что вы!» — тряхнул он лысеющей головой. «По закону увести вы ее не можете, могут возникнуть проблемы, которые лишь продлят всю процедуру удочерения и вступления в наследство, но...» Он поднял указательный палец вверх. «Как человек, внесенный в завещание, вы можете на период всех этих процедур находиться в этом доме и никакого нарушения не будет со стороны закона. Я задумался и оглянулся. Все присутствующие смотрели нам в спины, и по взглядам я видел, как они уже ненавидят меня. Что ж, к войне я привычен. Я вас понял, Владлен Михайлович, и благодарю за подсказку. Не за что, Богдан Юрьевич. Честно сказать, по отношению к вам я сначала был настроен... «Скептически. Но когда увидел своими глазами, что здесь творится после смерти Инги, и как вы на это отреагировали, я кардинально поменял свое мнение. Я только кивнул на его слова. Я рассеянно осмотрел спальню, в которой буду проводить ночи, пока не установят мое отцовство. Лидия Константиновна спит и видит, чтобы я не оказался отцом Алины», и она бы смогла победно запустить свои жадные ручки в наследство девочки. Да и не только она одна. Я задумчиво провел рукой по волосам, еще раз осматривая комнату, и решил, что такая помпезность не по мне. Слишком яркий интерьер, вычурный даже безвкусный. Комната Алины была не менее жуткой. После всей бумажной волокиты, когда я вступлю в наследство, перво-наперво перевезу ребенка в нормальный дом. А еще ей понадобится няня с соответствующим образованием и опытом работы с солнечными детьми. А еще не стоит забывать о толпе родственников Алины. Судя по тому, какой оказалась троюродная тетка малышки, остальные окажутся либо такими же, либо еще хуже. Иначе Инга доверила бы кому-нибудь свою дочь, кто хоть более-менее был бы рад девочке, а не только наследству нужно быть готовым к любым провокациям и нападкам со стороны родственников. Пока я был один, достал из кармана мобильный и набрал номер своего друга. «Богдан! Привет, дружище! Уже готовишься к командировке?» — раздался босовитый голос Никиты, моего верного товарища, с которым мы вместе прошли все горячие точки и продолжали дружить вне войны. Никита Петрович Плетнев Первоклассный оператор и человек, которому я могу спокойно доверить свою спину и жизнь. Не предаст и всегда поможет в любой беде. Последняя его черта характера не означало, что ему можно сесть на шею. Никита добрый человек, но не добренький. И что самое интересное, он был жестким и довольно суровым даже с друзьями. Только его жене и детям удавалось делать Никиту мягким и невероятно нежным. Большой как медведь, с громадными кулаками, широченными и могучими плечами, бритой головой и взглядом, словно пулеметный прицел, он вызывал у людей, впервые его увидевших, неоднозначное впечатление, а точнее сказать, заикание, а порой и глубокий обморок. Люди, увидевшие Никиту первый раз, готовы рассказать даже самую страшную тайну, сознаться во всех смертных грехах и отдать все свои кровные. Никита всегда расстраивался, когда у людей возникала такая реакция на него, но в данном случае его внешность мне как раз и понадобится. «Привет, Петрович!» «Если честно, то нет», — признался я. «Возникли кое-какие жизненные обстоятельства, которые я не могу проигнорировать и пустить на самотек. И я хотел бы попросить твоей помощи». «Что случилось, дружище?» — забеспокоился мой боевой товарищ И я рассказал Никите все с самого начала. Рассказ мой получился сухим, безэмоциональным, состоящим из одних только фактов и моих наблюдений. Когда я закончил, то Никита сразу мне сказал. «Богдан, первое, прими мои поздравления, что ты стал отцом. Второе, прими мои соболезнования, что твоя дочь потеряла мать». «Спасибо, Петрович». «Поблагодарил я его». «Наследство — это, конечно, здорово, но, зная тебя, уверен, что ты с удовольствием от него бы отказался, верно?» — подвел итог Никита. «Все верно, друг», — согласился с ним. «Но это не мое наследство, а Алины. Тем более девочка особенная. Все, что принадлежало семье Романовых, принадлежит только ей и никому больше». «Вряд ли с тобой согласятся ее родственнички», — усмехнулся в трубку Никита. «Что ты решил делать?» «На сегодня я распустил всех по домам». «Представляешь, оказывается, прислуга дневала и ночевала в этом доме и даже стала считать его своим». «А ты как хотел», — усмехнулся Никита. «К хорошему люди быстро привыкают. Что там дальше?» Под присмотром нотариуса абсолютно все покинули дом, кроме одной женщины, которая присматривает за ребенком. Эти твари накачали малышку снотворным, чтобы она не мешала им... Произнес я последнюю фразу со злостью. Алина до сих пор спит. Я позвонил Степану и ввел его в курс дела. Он отправил сюда врача. Хочу, чтобы малышку осмотрели. Надеюсь, они не навредили ей. Какие же люди-твари. На войне мы хотя бы готовы к тому, что можем получить пулю в голову или нож в спину. Но здесь, среди гражданских, мерзота, прошипел Никита и поинтересовался. А что с теткой-пьяницей? Отправилась в гостиницу, но завтра они все вернутся, Никит. Пока я не вступил в права наследования, я не могу уволить этих шакалов и не могу запретить родственникам приезжать сюда и навещать Алину. Раздался низкий зловещий смех моего друга. Решил устроить им теплый прием? Почему бы и нет? Поможешь? С удовольствием, Богдан, но предлагаю позвать еще Лютика и Трофима. «Никит, мне кажется, ты пострашнее выглядишь, чем бывшие спецназовцы». «Это да. Но, Богдан, раз тебе скоро объявит войну, ты должен быть к ней готов. Парни проверят дом и удобрят его своими игрушками». «Хорошо», — оскалился я, — «я позвоню парням. Надеюсь, твоя супруга меня не возненавидит, что я вырываю тебя на очередное дело». «Да она тебя расцелует. Раз ты не едешь в командировку, то и я не поеду». Ты же знаешь, я не могу работать с кем-то другим. Никит, я ведь могу больше и не вернуться в эту область. Возможно, мне придется стать мирным жителем и делать репортажи про... Даже не знаю пока про что. Как придумаешь, про что будешь снимать репортажи, дай мне знать. Моя камера любит только тебя, Богдан. Договорились, улыбнулся. «Сейчас отправлю тебе сообщением адрес и маршрут. И спасибо тебе, Никита!» «Не говори ерунды, Богдан», — произнес мой друг. «Скоро буду». «Ну что ж, теперь моя жизнь меняется. Вернее, уже изменилась. Я должен быть рядом с Алиной и следить, чтобы никто не навредил ей и не обидел. До сих пор злюсь. Буду еще очень долго злиться, пока не поставлю на место всех тех, кто вредил и хотел навредить ребенку». А еще мне нужна хорошая няня и учитель, который поможет малышке развиваться и познавать этот мир. А может быть, учитель нужен и мне? Я же ничего не понимаю в детях. Даже не знаю, с какого бока к ним подойти. Проснется Алиночка. И как она отреагирует на меня, испугается, скорее всего, заплачет, не исключено. Ох. Но я прекрасно понимаю и осознаю, что ребенок — это не хобби, которым можно заняться или перестать заниматься по своему желанию. Теперь девочка будет всегда в моей жизни.